Глава седьмая. Горячую женщину ничто не сдерживает, кроме горячительного напитка. Ретт Батлер. Вам довольно давно известно, что я воин. Но вот чего вы, кажется, не понимаете, так это того, что отсюда вытекает. Мы теперь сидели за бокалами вина, ведя куда более непринужденную беседу, нежели тогда, когда я выдавал себя за Родрика. «Войны узнают людей не только по внешности, но и по движениям и манерам. Это профессиональная привычка. Так вот, у вас были внешность и голос короля, но осанка и жесты великого Скива, а не Родрика Пятого. Но если вы догадались, что я самозванец, почему же ничего не сказали?» Генерал вытянулся, словно палку проглотил. «Король не посвятил меня в это дело, равно как и вы». Я считал, что вмешиваться в ваши дела без приглашения было бы бестактностью. Разве вы не боялись, что я могу участвовать в заговоре с целью убийства короля? Может, я хотел занять его место? Господин Мак, хоть мы и встретились сперва как соперники, но за длительное наше знакомство мое уважение к вам значительно возросло и убеждая Большого Джули выйти со своей армии из синдиката и обосноваться в пассилтуме как честные граждане, и, сражаясь в большой игре, когда рисковали жизнью и конечностями, спасая своего товарища, вы проявили смекалку, доблесть и честь. Хотя я порой бываю не слишком сдержан, а то и резок в своих оценках, я ни на секунду не подумал бы о возможности вашего участия в убийстве своего работодателя». «Спасибо, генерал. И кроме того, только полный идиот захотел бы занять место Родрика накануне его бракосочетания с королевой Цикутой. Я вздрогнул. Вот вам и возросшее уважение. Я сказал смекалку, доблесть и честь. Об уме я не упоминал. Получается, тогда вы либо полный идиот, либо выполняете приказ своего короля». «А что, если и то, и другое?» – вздохнул я. «Так я примерно и подозревал», — кивнул Плох Секир. «И теперь, когда мы говорим напрямик, можно мне спросить о местонахождении короля?» «Хороший вопрос». В нескольких невеселых фразах я ввел его в курс дела по части своего задания и исчезновения Родрика. «Я боялся, что случится нечто подобное», — сказал генерал, выслушав меня. Король отчаянно искал способ отвертеться от этого брака и, похоже, нашел... «Ну, незачем говорить. Если я могу чем-нибудь помочь, то только попросите, и я все сделаю». «Спасибо, генерал. По правде говоря, я как раз...» «Если это не противоречит благу королевства», — поправился плох Сикир. «Вроде и пособничество в попытке бегства. По сил тому нужен король, и пока этот король вы». «Ну, а как насчет использования ваших солдат для розыска короля?» Плох-Секир покачал головой. «Нельзя». «Это задача Маши. Если я пошлю ей в помощь своих солдат, она подумает, что я не верю в нее». «Восхитительно. У меня объявился союзник. Надо будет только усыпить его лояльность и не касаться любовных увлечений. Генерал, должно быть, заметил выражение моего лица». «Все прочее я готов выполнить. Например. Ну, например, научить вас защищаться от своей будущей жены». Это действительно звучало обнадеживающе. «Вы думаете, у нас хватит времени?» При этих словах раздался тяжелый стук в дверь. «Ваше Величество, карета королевы Цикуты приближается к дворцу!» «Не может быть!» — произнес с обескураживающей честностью генерал. «Мы едва успели занять свои места до появления процессии королевы. Трон по Силтума временно перенесли поближе к входу во дворец, и только устремившись с неприличной поспешностью по коридорам, мы с Плохсикиром сумели занять надлежащую позицию, прежде чем распахнулись ворота. Напомните мне как-нибудь потолковать с вами о действенности системы раннего предупреждения вашей армии, язвительно попросил я Плох-Секира, опускаясь на трон». «По-моему, именно придворный маг жаловался на чрезмерный размах военного шпионажа», — огрызнулся плох Сикир. «Наверное, теперь, Ваше Величество, убедится в необходимости своевременной информации». Прежде чем я сумел придумать в меру вежливый ответ, у подножия лестницы остановилась свита «высокой гости». Королевство «Тупик» явно не пожалело расходов на карету королевы. Если она и не была на самом деле сработана целиком из золота, то на оправу и украшение его ушло достаточно, чтобы разница в количестве потребленного металла казалась незначительной. Я тайно порадовался тому, что Гримбл не присутствовал при этой сцене и не мог порадоваться». Задернутые занавески позволили нам разглядеть на них богатую вышивку, но не то, что находилось внутри кареты. Завершала картину упряжка одномастных лошадей, хотя их лохматые шкуры и невысокий рост давали основание предположить, что обычно горцы находили им более практичное применение, чем возить по сельской местности королевских особ. Однако этой каретой и исчерпывались все потуги на шик процессии королевы. Свита ее состояла по меньшей мере из двадцати слуг, сплошь конных и с лошадьми на поводу, хотя я и не мог сказать, сменные это кони или приданные невесты. Свита была исключительно мужской и отличалась однообразной внешностью. Все, как на подбор, широкие в плечах, узкие в талии и мускулистые». Она напоминала мне о командах, против которых мы с ААЗом выступали в большой игре. Но, в отличие от тех игроков, эти ребята были вооружены до зубов. Они так и ощетинились мечами и ножами, сверкавшими из-за глинищ, наручных ножен и ножен заплечных. И можно было не сомневаться, что общий вес их оружия компенсировал тяжесть охраняемой ими «Золотой повозки». Это были не изящные декоративные украшения, а отлично пригнанное боевое вооружение, носимое с той непринужденностью, с какой бойцы носят орудия своего ремесла. А сами бойцы были одеты в тускло-коричневые мундиры, более подходящие для ползания по кустарникам со стиснутым в зубах ножом, чем для службы в свите королевы. И все же они морщили свои широкие плоские лица в улыбках до ушей, когда глазели по сторонам, разенув фрукты или махали толпе, которая, казалось, твердо решила избавиться от вышеупомянутого излишка цветов, похоронив под ними карету». На взгляд Плох-Секира или Большого Джули эта свита могла бы показаться затрапезной или недисциплинированной, но я бы не позавидовал тем, кто попытался бы отнять у них что-нибудь – королеву, карету или даже цветок, если он им понравится. Заметным исключением казались два человека в процессии. Спешившись, они бы на голову оказались выше прочих и вдвое шире. Они втиснули свои массивные тела в чистые парадные мундиры и, похоже, обходились без оружия. Однако я заметил, что вместо того, чтобы смеяться и махать руками толпе, они сидели истуканами в седлах со скучающим видом, изучая каждую деталь окружающей обстановки. Мне почему-то подумалось о хищниках на охоте, больших хищниках. Я уже собирался привлечь внимание Плох-Секира к этой паре, как тут открылась дверь кареты. Вышла женщина, явно состоящая в родстве с большинством мужчин в свите. Такое же широкое, плоское телосложение и те же черты лица. Мое первое впечатление заключалось в том, что она выглядела словно нижние две трети дубовой двери. Если бы эту дверь вытесали из гранита. Без тени улыбки она обвела окружающих испепеляющим взглядом, а затем кивнула и сошла на землю. «Рейлина!» — прошептал Плох-Секир. «Не уверен, был ли предназначен его комментарий для моего успокоения, но он меня успокоил». Только после этого мне пришло в голову, что генерал добровольно поделился этой информацией, чтобы удержать меня от бегства, о котором я всерьез подумывал. Появившаяся затем фигура радикально отличалась от прочих в свите. Тонкая как стрела, бледная, с черными прямыми волосами, свисавшими ниже плеч. И вместо теперь уже ожидаемого круглого плоского лица, такие черты, словно ее... Вроде как повесили за нос посушиться. Внешность ее нельзя было назвать неприятной. Я даже подумал, что она моложе меня, но этот заостренный нос с парой темных, настороженно поблескивающих глаз, делал ее чем-то похожей на грызуна. На ней было белое платье с длинными рукавами, которое, вероятно, выглядело бы куда элегантнее на вешалке». Бросив на собравшихся граждан мимолетный взгляд, она слегка подобрала юбку, спрыгнула с подножки кареты и стала подниматься ко мне с ловкой грацией девчонки-сорванца. — Вот это королева цикута! — уведомил меня Плох Секир. Я почему-то именно так и подозревал, но, получив подтверждение, мигом принялся действовать. По крайней мере, с этой-то ролью я сумею справиться, ведь не зря же меня вновь и вновь натаскивали по этой части советники. Я поднялся на ноги и царственно стоял, пока она дошла по лестнице до трона, а затем так рассчитал свой поклон, что тот совпал с ее реверансом. Монарх приветствует монарха и все такое прочее. Вслед за этим мне полагалось сказать ей «добро пожаловать в пасильтум, но прежде чем я успел открыть рот, она выступила собственным приветом. «Извиняюсь, что не присела в реверансе еще ниже, но под платьем у меня ничего нет». «Знаешь, Роди, здесь в низине зверски жарко», — сказала она, даря мне широкую, но тонкогубую улыбку. «Э-э-э-э», старательно произнес я. Игнорируя мой ответ или отсутствие оного, она улыбнулась и помахала рукой толпе, ответившей одобрительным ревом. «Какой идиот нагнал этот сброд?» — спросила она, но улыбка ни на миг не покинула ее лица. — Э-э-э, повторил я, — на выручку мне пришел генерал Плох-Секир. — Никакого официального объявления не делалось, Ваше Величество, но слух о вашем прибытии, кажется, дошел до ушей всего населения. Как и следовало ожидать, им очень не терпится увидеть свою новую королеву. — В таком виде? — спросила она скаля зубы и, махая рукой, скопившимся на крышах зеваком. «Шесть дней в пути по такой жаре без ванной и смены белья. И вместо скромного приема полкоролевства собирается поглотить на меня в таком виде, словно меня волокли за каретой, а не везли в ней. Ну, что поделаешь. Впрочем, запомните, если это случится опять... Э, генерал Плохсекир, не так ли? Так я и думала. В любом случае, я говорю, если это случится опять, то покатятся головы. И говорю я отнюдь не фигурально. Добро пожаловать в пассилтум». Наконец выдавил я свою реплику, которая была существенно сокращенной версией той речи, которую я собирался произнести, но при данных обстоятельствах сумел вспомнить только эту фразу. — Привет, Кроди! — ответила она, не глядя на меня, все еще махая рукой толпе. — Я сейчас голопом в свои покои. Будь любезен, постарайся в течение следующей недели не путаться у меня под ногами. Видишь ли, столько дел. Кроме того, похоже, ты будешь по горло занят другими вещами. — Как это... На тебя надвигается малюсенькая беда, по крайней мере, по словам господина, встреченного мной по пути. Вон он идет. Пока. Но, но королева Цикута уже исчезла, пропала в глубине дворца, словно облако дыма. Я устремил взор на человека, вышедшего из кареты и теперь с трудом подымавшегося по лестнице к трону. Я заметил, что у него такие же харьковые черты лица и манеры, как и у Дж. Р. Гримбла. Однако лучше всего я заметил то, что двое широкоплечих хищников, которых я ранее считал частью свиты королевы, внезапно материализовались по бокам от него, возвышаясь над ним словно пара столбов весьма мерзкого вида. Я сел отчасти потому, что приближающаяся фигура не показалась мне особой королевского звания, но главным образом от того, что чувствовал в предстоящей беседе, мне будет желательно сидеть». Херкалиций добрался наконец до моего трона, вытянулся и отвесил скорее короткий кивок, чем поклон. Это, по крайней мере, выглядело вежливым, поскольку верзилы по бокам от него, похоже, вообще не обратили никакого внимания на мое присутствие. Простите, что вторгаюсь в такой торжественный момент, Ваше Величество, сказал Херкалиций, но нам нужно обсудить некоторые дела. Например, меня зовут Шайк Стер, и я представляю некий... «Консорциум бизнесменов, я желал бы побеседовать с одним из ваших слуг относительно наших сотрудников, не явившихся с докладом после определения наших интересов в этом регионе. Я уже упоминал ранее, что за время своего ученичества неплохо наловчился изъясняться на бюрократическом наречии. Однако же пассаж этого человека оставил меня в полном недоумении. Что вы хотите и от кого?» Харькалиций вздохнул и на миг опустил голову. «Разрешите мне вразиться так», — молвил он наконец, — «я от синдиката, и хочу видеть вашего мага с Кива. Речь идет о нашей армии, мальчиках Большого Джулии, которая как бы исчезла после того, как стакнулась с ним. Теперь стало понятнее».